Глава двенадцатая. Просыпалась она с трудом, не в силах оторваться от подушки, теплой и набитой волосами. От нее шел хороший обволакивающий запах. В ней была надежность и безопасность, и яров жималась в нее, потому что воздух был холодный, не гостеприимный, а она цеплялась за остатки ночного тепла. Обе ее руки лежали поверх подушки, держались за дубовый столб, к которому прикреплена ее роскошная кровать. Ноги куда-то соскользнули, но тоже лежат на теплом, надежном, слегка щекочущем ее нежную кожу. Наконец она с великой неохотой открыла глаза. Ей пришлось слегка повернуть голову, потому что волосы торчали из подушки так часто, будь-то та провалась. Ее щека лежала не на подушке. Замерев, она старалась понять, что же случилось, и тут разом поняла, что она, спасаясь от холода, во сне вскарабкалась на Томаса целиком. Спала на нем, обхватив обеими руками за шею, приняв ее за дубовый столб, а ноги ее лежали поверх его ног, а живот она ощущила с ужасом горячий, как огонь и мягкий, как горячий воск, был прижат к его твердому, как дерево брюху. В ужасе чувствуя, что рубаха на ней задралась так, что не только ее голый живот, но и грудь прижата к нему. Яра начала потихоньку сползать с него, моля всех богов, в том числе и нового Христа, чтобы Томас не проснулся. Не удержавшись на краю ложа из камней, упала на землю, отвратительно холодную и сырую. Вскрикнула, а сверху раздался голос, в котором не было и намёка на сон. Доброе утро. Ты где? Здесь, пропищала она, отчаянно натягивая рубаху до коленей. А, -а, -а, -а" сказал он, зевнул и потянулся. Она слышала, как сладко захрустели суставы. Похоже, он не двигался всю ночь. Спал как убитый. Ты там и спала всю ночь? Да. Вымученно ответила она, прекрасно зная, что он знал, где она спала и как спала. Хуже того, знает, что она знает, что он знает. Томас приподнялся, сидя, потёр кулаками глаза. Яра опять не могла удержать глаз, что сами поворачивались, следили за каждым его движением. Вот на этой волосатой груди она спала сладко, а её руки, которые она перед сном держала как барьер перед ними, обхватывали его за шею, а той гладили по мохнатой, как у зверя, груди. Он поднялся, пощупал на стене развешенную одежду. Яра не отрывала взгляда от его широченной мускулистой спины. Он спал на камнях. Да ещё она навалилась как колода, но на спине не отпечаталось и полоски. Его спина мало уступала камню по твёрдости. Под гладкой кожей перекатывались тугие, как корни старого дуба, мускулы. "Готово?" спросил он, не оборачиваясь. Снял с колышка брюки, повернулся, брови взлетели вверх. "Ты так и собираешься жить в моей рубахе?" "Нет, конечно," ответила она сердито. "Отвернись." Я уже отворачивался, буркнул он, но повернулся лицом к стене. Наблюдая за ним подозрительно, она поспешно стащила через голову рубаху. Её шелковистая нежная кожа от холодного воздуха сразу пошла крупными пупырышками, и яро испугалась, что вдруг он обернётся и увидит, какая у неё отвратительная кожа. Ещё подумает, что она болеет коростой, а то и вовсе шелудивая. "Уже?" спросил он, когда она отбросила рубаху и потянулась к платью. "Нет!" заверещала она в панике. "Почему нет?" Удивился он и сделал вид, что собирается повернуться. Она, как дикая кошка, ухватила платье, отпрыгнула и, испепеляя его взглядом, стала поспешно натягивать платье, что, как назло, село и налезло туго, застряв в плечах. А она с таким чехлом на голове ничего не видела, сжималась от стыда и унижения, ибо он мог повернуться и таращить свои бесстыжие глаза на её посиневшую, как у гусыни на морозе, попорченную кожу. Когда голова наконец пролезла в вырез платья, Томас стоял к ней спиной. Уже или все еще. Плечи его подрагивали, будто удерживал смех. Яра стиснула зубы. Может быть, он и подглядывал, а потом, чтобы не лопнуть от смеха, отвернулся. У них мужчин вся порода такая, без стыжей, наглая. Когда вышли к реке, осеннее солнце упало на плечи, и Яра ощутила хоть какое-то тепло. Томас спихнул плод на воду. Я расела посредине, а он встал с веслом у края. От воды несло холодом, и я разжалась в комок, стучала зубами. Постепенно воздух теплел, но вода не нагревалась от бедного осеннего солнца, и холод пробирал до костей. Течение всё ускорялось. Томас уже не греб, а только отталкивался от берега, если подносило слишком близко. Отпихивал плавучий рядом брёвна, выворотни, трупы зверей. Однажды Яра взвизгнула, когда к плоту прибила раздутый труп коровы. Томас обернулся, с невозмутимым видом ткнув шестом, корова уплыла вперёд. "И куда мы?" спросила она. "На север", ответил он. "Даже на северо-запад. Не думаю, что эта река течёт по Британии". Он невозмутимо двинул плечами. "Все реки впадают в море, а за этим морем лежит моя Британия". Она наблюдала за ним с ненавистью. Слишком самоуверен, слишком высокомерен, чтобы к нему можно было чувствовать хотя бы малейшую симпатию. Надменность, которая якобы обязательно должна быть врождённой у человека благородного происхождения, брызгла у него из каждой поры. А это портило его ещё больше, чем лицо, испёчрённое шрамами, или квадратные плечи. Он прислушался. Голос был тревожный. Впереди неприятность. Люди? Ну, ты сразу берёшь худшее. Она тоже прислушалась. Голос сорвался на писк. Пороги? Что такое пороги? Но это такое такое, она показала обеими руками. Какие пороги? Едва не свалилась с плота. Томас покачал головой. Ага, понял. Похоже, но не совсем. Там водопад, и не маленький. Он стал поворачивать плот к берегу. Теперь их несло быстро и стремительно. Плот качало и вскидывало. Она хваталась за мокрый скользкий брёвна обеими руками, едва ли не зубами. Томас отчаянно греб веслом. Лопасть была слишком узкой, чтобы быстро уйти с середины реки. Я разимирла, а когда впереди вынырнули камни, всё-таки пороги, даже закрыла глаза. Снизу страшно ударило, грохнуло, её подбросило в воздух, обрушилась уже в ледяную воду. Ушла с головой так, что Наика ощутила под ногами дно. Её потащило в потоке, швыряло, крутило, она держалась изо всех сил. Показалось, что услышала голос Томаса. Потом её плечо сжали жёсткие пальцы. Мелькнуло перекошенное лицо, глаза прищурены, в волосах билеют клочья пены. "Набери воздуха!" услышала его крик. "И сожмись в комок!" Воздух дрожал от трево, а течение было стремительным, как бег коня. Река впереди обрывалась. Яра с ужасом поняла, что там водопады, о котором говорил Томас. В следующий миг её швырнуло в пропасть. Она едва успела набрать в грудь воздуха и поджать колени к груди. Её швырнуло с высоты в бездну. Вода поглотила с головой. В глубине давило, крутило, мьяло. Она изо всех сил стремилась выбраться наверх, отчаянно работала руками и ногами. Когда грудь уже разрывалась от удушья, её выбросило наверх, как щепку. Она вынырнула по пояс, жадно хватила воздуха, окунулась, её понесло в бешеном течении. Рёв водопада становился глуше, но теперь ей почудился другой рёв, злой и торжествующий, а водяные брызги швыряло в лицо то с одной стороны, то с другой. Какой-то миг её повернуло, и она увидела, как над рекой пронеслось тёмное испалинское тело. Рыли и били тяжело, вздымая высокие брызги. Ей показалось, что на драконе, если это был дракон, а не змей, темнела человеческая фигурка. Хватайся за веревку! услышала она лютый крик Томаса. Хватайся, дура! Отплевываясь, выныривая из бушующих волн, она с пятой попытки увидела сквозь брызги пронесшуюся мимо толстую веревку с широкой петлей на конце. Томас орал на неё. Он держался среди волн на расстоянии длинного копья. Когда петля пронеслась, задевая волны в очередной раз, Яра собрала остатки силы, подпрыгнула, вытянула руки. Петлю ветер относил в сторону, но она сумела уцепиться одной рукой. Её дёрнуло с такой силой, что затрещали суставы. Яра вскрикнула от боли, едва не разжала пальцы, но тут дотянулась другой рукой. Её потащило по волнам с такой скоростью, что гребни били по ногам как твёрдые булыжники. Затем вода осталась внизу. Она ощутила свой вес. Ветер свирепо дул в лицо, и она поняла, что её тащат наверх. Пальцы разжимались. Она должна была упасть раньше, чем её подтащит к брюху летящего чудовища. Яра из последних сил подтянулась. Её ослабевшие пальцы разжались в тот самый момент, когда она сумела вдвинуться в петлю. Веревка сдавила ей плечи и локти, врезалась, но она ощущала только лютый ветер, который пронизывал её в мокрой одежде насквозь, ледянил каждую косточку. Она почти теряла сознание, когда ударилась головой с такой силой, что услышала голоса за афзадскими горами и увидела свет первого дня отварения. Сильные руки подхватили её. Кто-то ударил по голове, но мокрые волосы смягчили удар. Яра распростлалась неподвижно, желая только умереть и ничего больше не чувствовать, особенно пронизывающий холод. Её грубо привязывали. Она поняла: гребню чудовища. Голоса были злые, уверенные. Внезапно она увидела, как сбоку появилась облепленная мокрыми волосами голова. Синие, как небо Руси, глаза остро взглянули на неё. В следующем мгновении мощная рука с железным браслетом на запястье Ухватила одного из тех, кто привязывал её за лодыжку, дёрнула. Тот исчез с долгим криком, а Томас запрыгнул, борясь с ветром. В его руке уже был кривой меч. Вторые и третьи оставили Яру, бросились на врага, шатаясь и хватаясь за толстые как чистокол иглы гребня. Томас встретил их атаку. Они начали заходить с двух сторон. Широкая спина дракона позволяла. Томас вертел головой, попав в трудное положение. Яра, чувствуя, что её руки уже привязали, потянулась на спине за ними в догонку. Силой ударила ногами одного под колени. Тот вскрикнул, зашатался, замахав руками. Она с ужасом наблюдала, как он почти выровнялся, но сильный порыв ветра ударил в грудь, и он, взмахнув руками ещё раз, отчаянно закричал, уже видя проносящиеся далеко внизу деревья. Томас в сире подбил удар второго, сделал выпад, И тот вскрикнул, выронив меч и ухватившись обеими руками за живот. Яро дотянулась до его меча, прижала ногой. Томас кивнул, в глазах было одобрение. На загривке дракона сидел последний из седаков. Видна была только его согнутая спина. Он что-то делал, но дракон внезапно нырнул вниз, словно провалился. Крылья собрались, прижались к бокам, похожие на тяжёлые кожаные шторы. Томаса подбросило. Яра с ужасом видела, как его перевернуло вниз головой. Он держался только одной рукой за скользкий гребень чудовища. "Удержись!" крикнула она умоляюще. Его лицо побагровело, несмотря на лютый встречный ветер, что старался сорвать его со спины дракона. Яра в страхе видела, что рыцарь не сможет держаться долго. Пальцы его соскальзывают, держится только за самый кончик гладкой иглы. Земля стремительно приближалась. Но внезапно появилась тяжесть. Ярославу прижало к жёстким чешуйкам, а Томас рухнул вниз лицом. Немедленно он вскочил на четвереньки, пополз, хватаясь за выступы костяной брони к загривку дракона. На шее дракона был хомут, в нём торчали кинжалы, впиваясь в щели между чешуйками. Видя Томаса уже за своей спиной, последний из седаков ухватился за рукояти кинжалов. И дракона бросило вправо, влево, затем тяжесть прижала Яру так, что она бездыханно распласталась на жёстких колючих плитах. Крылья били по воздуху часто и мощно, их стремительно вздымало вверх, уносило от земли. Томас Допольс, щерясь от упругого ветра, короткий меч блестел, зажатый в зубах. Врак оглинулся, побелел, голос сорвался на виск. Погоди, не убивай! Томас стиснул пальцы на рукояти. другой рукой держался за выступы. Почему? Дракон раскинул крылья во всю ширь, парил. Плиты под ногами людей то раздвигались, открывая толстую розовую кожу, то сдвигались, поскрипывая краями. Из глубины слышалось тяжёлое дыхание. Человек вскрикнул: "Я могу усмирять дракона". "Только ты? Да, он сожрёт вас обоих". Томас мощно рванул его за шиврот. Яра в ужасе видела, как ноги человека отделились от тёмно-зелёной плиты. Растопырил руки он ещё, подброшенный свирепым ветром, остался долгий затихающий крик. Томас даже не посмотрел вслед. Дракон согнул шею, окинул недобрым взглядом новых седаков. Глаза стали наливаться жёлтым хищным огнём. "Томас, сиди", велел Томас, не оборачиваясь. "Я привязана". Хоть кто-то догадался. Он сел на место последней жертвы, ухватился за рукояти кинжалов. Дракон недовольно хрюкнул, отвёл горящий взор. Теперь он взмахивал крыльями размеренно, неспешно, поддерживая себя в слабых воздушных течениях. Яра вскрикнула: "Что ты делаешь? Сейди, женщина!" Спина Томаса горбилась. Он что-то делал. Яра даже не решалась дёргаться, ноги соскальзывали с гладкой чешуи. Если бы не привязали сразу, уже упархнуло бы следом за несчастными. Ты берёшься управлять драконом? крикнула она неверище. Плёвое дело, ответил он. Это не конём, то на землю грохнешься, то о дерево зацепит, то за ветку головой на полном скаку, то ещё что. А здесь небо, лечу куда хочу. Она знала, что он наглый до невозможности, но чтобы оказаться наглым настолько, даже не могла бы вообразить и поверить. А он что-то бурчал веселое под нос, трогал рукояти кинжалов, дергал, постукивал, и дракон послушно сворачивал, поднимался и снижался. Внизу проплывали лес, реки и озера, показался горный хребет. Дракон сделал полукруг. Томас наклонился, едва не падая, что-то высмотривал. Я расспросил в страхе: "Ты уже бывал на драконах? Я даже на верблюде ездил", ответил Томас гордо. Он не оборачивался. А дракон что? Большая корова с крыльями. Тогда ты маг? И ещё какой? ответил Томас с ещё большей гордыней. А ручки-то вот они. Ха-ха! Она не поняла последнего заклинания, но явно оно было мощное, так как Томас заметно воспрянул духом, повеселел. Дракон растопырил крылья, скользил в воздушных струях, слегка покачивался с боку набок. Яра почти видела идущие снизу мощные потоки, на которых держался огромный зверь, и среди которых лавировал. Если бы не прилипшая к телу мокрая одежда, то полёт сквозь встречный ветер мог бы понравиться. Яра потеряла счёт времени. Не знала, сколько она просидела под пронизывающим ветром на спине дракона. Гребень был слабой защитой от ледяных струй воздуха. Томас горбился на загривке, и она не могла понять, как это он управляет страшным зверем. Но от холода мысли текли вяло. Внезапно Яра ощутила, что дракон широкими кругами направляется вниз. Ей казалось, что эта земля вращается, как в водовороте. В желудке стало холодно, она чувствовала подступающую тошноту. Очень азиабло, донесся сочувственный голос Томаса. Спасибо, простучала она зубами. Но я могла бы потерпеть еще чуть. Дракон подобрал крылья, пошел вниз к ручье. Воздух свистел в ушах. Яра пряталась за гребнем от пронизывающего ветра. Томас бросил ей удивлённый взгляд. Ты решила, что я сажаю дракона ради тебя, чтобы не околело вовсе? А нет? Он отвернулся. Голос был напряжённый. Ты забыла, что чаша пока что в руках твоих друзей? Яра ощутила злость. Бесчувственный зверь, бесчувственный дракон. Но и чувство вины кольнуло в сердце. Она сжалась в комок. Воздух уже наполнялся запахами земли и леса. Затем мелькнули и побежали назад к верхушке деревьев. Их подбросило, затрясло часто и сильно. Дракон остановил, состаждаша. Потащил крылья на спину. Томас быстро разрубил верёвку на руках Яры. Беги в лес, а ты беги, говорю. Она послушно прыгнула, упала, перекатилась и вскочив, побежала на подгибающихся ногах к деревьям. Уже оттуда бросил испуганный взгляд через плечо. Томас что-то делал с ермом, дергал, ломал, наконец отшвырнул обломки и прыгнул на землю. Дракон медленно поднял голову, оглядел окрестности. В огромных глазах загорались огоньки. Он словно просыпался от сна, упершись всеми четырьмя в землю, встряхнулся, как огромный пес, и из пасти вырвался дым. Томас бегом вломился в лес вслед за Ярой. Она спросила, тяжело дыша. Ты его отпустил? А что, ты хотела сделать из него жаркое? Они углубились в лес, ушли подальше. Яра поинтересовалась езвительно. А зачем? Ты мол добрый, людей бьешь, а зверей гладишь? Томас буркнул через плечо. Летим и дальше, нас могли бы догнать уже на трех драконах. Осломал Ермо, чтобы враги не могли и его приспособить для охоты за нами. Снова шли через вырубки. пробирались по опушкам леса опускался вечер в полной тьме проскользнули через поля и огороды и поселения теснились плотно а через равные промежутки были видны укреплённые городища когда на рассвете миновали пятую весть томас выругался сквозь зубы остановился дорогу загораживал целый отряд впереди стоял рослый воин в доспехах без щита но с мечом он улыбался его лицо показалось томасу знакомым Я оглянулась. Отрезая отступление, позади появились шестеро вооружённых до зубов. Все рослы, широкие в плечах, в пластинчатых доспехах. "Что вам надо?" спросил Томас. Воин, игнорируя его вопрос, указал на них мечом. Голос его был жестоким и холодным. "Убейте их!" Воины, сомкнув щиты, двинулись на бег лиц в мокрой одежде. Яра видела только не мигающие глаза в узких щелях между краями шлемов и верхом щитов. Длинные копья с широкими лезвиями смотрели прямо в их лица. Яра чувствовала, как Томас задержал дыхание. Глаза его были отчаянными. Он сильным рывком отбросил ее к стене, загораживая своим телом. Он был с голой грудью. В правой руке блестел кривой меч, на левую быстро намотал свою изорванную рубаху. А если мы сдадимся? крикнул он торопливо. Воин игнорировал, смотрел пристально. Яра ощутила болезненный холод в животе, словно железные острия копий уже с размаху вошли в её тело. Томас внезапно сделал выпад, быстро ударил крест на крест. Хрустнуло, наконечники двух копий упали на землю. Тут же Томас молниеносно шагнул вперёд, достал одного кончиком меча, оттолкнул левой рукой древки копий и ударил ещё Двое упали, обливаясь кровью, а Томас быстро отпрыгнул, закрывая Яру. "Похоже, прохрипел он, здесь нам придётся задержаться". На них нахлынули с двух сторон. Томас вертелся как угорь. Его меч блестел с такой скоростью, что сливался в сверкающую полосу. Но одно остриё ударило в грудь, другое задело плечо, ещё одно метило прямо в лицо. Томас успел дёрнуться. Остриё рассекло скулу. Кровь побежала по щеке. Яра пыталась выбраться из-за его спины, но Томас, израненный, всё равно закрывал её собой изо всех сил. Железо звенело, слышались крики, топот, надсадное дыхание. Вдруг ей показалось, что нападающих становится меньше. Она наконец выскользнула из-под руки Томаса, бросилась на одного, повалила, сильным ударом разбила лицо и выхватила меч. На неё бросились тоже. Она рубила и что-то кричала, пока последний нападающий не упал, сражённый её ударом. Две стрелы торчали у него в горле. Сверху спрыгивали звероватого вида люди с непокрытыми головами, бородатые. Некоторые были в простых доспехах, кожаных, копытных или даже с нашитыми медными бляхами. Другие были в звериных шкурах. Почти все держали в руках громадные дубины, некоторые, утыканные гвоздями или окованные железом. Но наверху на скале я разуметила десятка два стрелков из луков. Пока добивали раненых, к ним подошёл огромного роста молодой мужчина. Ростом он был даже выше Томаса, в плечах шире. Белокурые волосы не спадали на плечи, а глаза были синие и глубокие. "Кто такие?" спросил он дружелюбно. Повинуясь движению его руки, к Томасу подскочили двое воинов, поддержали под локти. "Томас, обливаясь кровью, прошептал: Мы просто странники. Но кто вы и почему нам помогли? Воин пожал плечами. Я не знаю ни вас, ни тех, кто напал на вас. Но когда две дюжины вооружённых мужчин нападают на такую семейную пару, а вы просто созванные друг для друга, то не надо долго думать, на чью сторону встать. Спасибо, прошептал Томас. Он чувствовал, как заботливые руки кладут его прямо на дорогу. перевязывают раны, затем поднимают и куда-то несут. Затем слабость нахлынула с такой силой, что всё погрузилось в ватьму.